А Сэм села на стул у койки, миску на тумбочку, каша теплая дымилась, ложка алюминиевая изогнутая. «Поешь». Нурланов смотрел. На миску, на кашу, на ложку, секунда, две, три. Подошел. Шарк-шарк. Сел на край койки. Пружины скрипнули. Левая рука к ложке, пальцы обхватили медленно, осторожно, как чужой предмет. Как будто вспоминал, зачем. Зачерпнул, поднес ко рту. Каша по подбородку, желтая, густая, капнула на одеяло. Нурланов не заметил. Рот работал, жевал, глотал медленно. Асем не помогала, не вытирала, смотрела. Вторая ложка, третья, каша по бинтам, по одеялу, по коленям. Левая рука дрожала, но держала, но несла. Четвёртая. Пауза. Нурланов опустил ложку, посмотрел на Асэм. Глаза ясные, человеческие. Левая рука к дочери. Пальцы осторожно, медленно легли на запястье Асэм. Тепло. живой. Мозоль от охотничьего ножа на ладони, ниже большого пальца. Знакомое. Отцовское. Асэм не двигалась, дышала. Культя дёрнулась. Резко, как чужая, как не его. Побеги раскрылись. Хлестнули воздух. Тонкие, влажные, серебристые рванулись к Асэм. К горлу, к лицу, к теплу. Нурланов левой рукой схватил культю. Щелк. Еще раз. Щелк, щелк, щелк. Челюсть вверх-вниз, быстро, рваная. Неритмичная щелка не стоящих. Рваная, судорожная, как будто внутри двое. И один бьет другого. Левая рука держала культю, крепко. Побелели костяшки. Побеги извивались. Тянули сквозь пальцы, косым. Один оббился вокруг запястья Нурланова. Левого, живого, стянул. Нурланов ударил культю об стену. Глухо, мокрые Бинты мокрые. желтые размазались по штукатурке. Еще раз. Еще. Побеги смятые, раздавленные, влажные ошметки на стене, на полу, на бинтах, листочки серебристые, лопнувшие, как раздавленные почки. Нурланов замер, прижал культюм груди, левой обнимал, качался тихо. Глаза — ужас, человеческий ужас. Не от того, что снаружи, а от собственного тела, от руки, которой нет, и от того, что вместо нее. Щелкание прекратилось. Тишина. А Сэм не отшатнулась, не встала, не отодвинулась. Сидела на стуле, руки на коленях. Смотрела на отца. Каша на одеяле, на подбородке. На стене мокрый след от побегов. Руланов качнулся к культю груди, левую поверх. Глаза мокрые, не слезы, влага. Не плакал. Тело плакало. А Сэм встала, подошла, рукой по волосам отца. Коротким ёжиком, как у Ержанова, только сиди. «Ничего», — сказала тихо. «Ничего, Аки». Берцы отца на ногах, его запах на ней, его каша на одеяле. Побеги на культе мятые, влажные, не втянулись, не раскрылись, ждали. Кабинет, второй этаж. Карта «Семей на севере», Курчатов от руки карандашом, Иртыш — синяя полоса, полигон «Серое пятно на юге». Крестик карандашный стертый наведенный стертый наведенный. чёрной булавки, росыпью, вчера с западной стороны десятками, сегодня вокруг сплошное кольцо. Иржанов не моткнул, просто провел линию карандашом по периметру замкнутую. Он стоял у карты, руки за спиной, побри до синевы форма чистая отглаженная, спина прямая. Три пальца замерли, не стукнули, с ночи ни разу. Кружка гулнар на столе. Белая, с с улупившимся синим цветочком. Пустая, чистая. Ручка к стене. Ержанов сел. Тетрадь ученическая в клетку. Почерк мелкий, ровный. Пшено 42 килограмма. При 200 грамм на человека в день на трое суток. Мука 6 килограмм. Чай, соль. Врач, нет. Электрик, нет. Генератора 2 литра в час. Соляра канистра. Сутки, может, полтора. Патроны. Автомат Калашникова 157, ИЖ 12 ПМ-34. Итого 203 на 50 человек, по 4 на каждого. 4 выстрела, 4 промаха и все. Ержанов посмотрел на число, посмотрел в окно, вышка, на вышке фигура, Артём. Бесполезно, Все бесполезно. 4 патрона, тысяча стоящих. Полынь не остановит, они вырвались из полыни трое неделю назад. Забор, сетка. Сетку режут изнутри кто-то еще. Яржанов закрыл тетрадь. Кто? 50 лиц. Он знал каждое. Имя, фамилия, откуда, чем занимался, кого потерял. Ренат знал. Ренат был тихий, незаметный, заиканием. Ренат не предатель по призванию. Ренат по слабости. Алжас нашел слабое место и надавил. Второй не по слабости. Второй после смерти Рената. Сознательно. Кусачки, сетка изнутри. Я жена встал, подошел к окну. Плац, люди, утренняя каша, очередь. Тихие разговоры. Смотрел. Лица одно за другим. Завра ушла к Алжасу. Повариха ушла. Ася ушла. Те, что могли, ушли. Остались верные? Или те, кому некуда? Три пальца замерли, не стучат. Полдень. Ворота. Артём на вышке, Марат внизу, у створки. Автомат на груди, приклон к бедру. Фигуры. 30. Из степи по дороге пешком. Чистые, не вооружены, Одежда простая, но целая. Лица умытые, спокойные. Среди них женщины, двое мужчин постарше. Впереди Алжас. Алжас Мурзобеков, пятьдесят лет. Лицо бетриное, жилистая шея, волосы седые, длинные, собранные на затылке. Борода аккуратная, подстриженная, не маскировка, привычная. Шли медленно, без суеты. Остановились за линией полыни, ровно за ней. Не наступили. 30 человек молчали. Стоящие вокруг базы мне шевельнулись. Алжас шел сквозь кольцо. 30 человек сквозь тысячу мертвых. Мертвые не повернулись, не щелкнули, как мимо стен, как мимо камней. Артём видел, с вышки, видел, как Алжас прошел. Между двумя стоящими плечом к плечу. Полметра. Алжас повернулся боком. Шагнул. Серые тела не шевельнулись. Марат внизу. 30. Тихо, в рацию. Чистые, не вооруженные. Ержанов вышел. Один, без оружия, стал у ворот. Через сетку десять метров полыни. За полынью Алжас. Тишина. Щёлканье фоном далеко за кольцом. Алжас заговорил. Тихо. Артём на вышке слышал, но не всё. Ветер уносил слова, но те, что долетали, были мягкие. Не угроза и не просьба. «Полынь, не стена, бейбит». Пауза. «Полынь». «Ты знаешь». Ержанов молчал. «Он встал». Алжас, тихо, ровно. Голос, как учитель, объясняющий очевидный. «Мы знаем. Все знают». «Они знают!» — кивнул за спину настоящих. Артём видел, а не обернулся. Знал, что они за спиной. Знал, что не тронут. «Вы не удержите его! Вы не удержите себя! Три дня и пшено кончится! Неделя и соляра! Сетка не стена! Вы это знаете!» Ерженов молчал. Алжас ждал терпеливо. Руки вдоль тела, не жестикулировал, Не давил, стоял. «Отдайте его!» Сказал Алжас: Не нам, ему! Он пришел сюда не случайно. Его ведет! Полынь ведет! Тишина. Ержанов ни слова, ни жеста, три пальца за спиной. Артем видел свышки, неподвижный. Алжас стоял минута пять, десять, ветер поднялся. Теплый, южный, полынь зашелестела. Стебли к югу, всегда к югу. Артем видел, Среди тридцати чистых — знакомые лица. Повариха, Ася, один из гарнизонных, молодой, невысокий, ушел в двадцатый день. Смотрели на базу, не злобно, не жалостливо, спокойно, как на больных, за которых уже решили. Час, Алжас стоял. Два, Ержанов молчал. Солнце в зените, жар, пыль на зубах, полынь, маслянисто, тяжело. Стоящие за забором щелкали, мерно, ровно. К вечеру Алжас повернулся, без слова, спиной к автоматам, к базе, к забору, пошел. Тридцать чистых за ним, молча. Спина ровная, обувь на ногах целая, чистая, не оборачивались. Алжас шел через стоящих, как через поле. Тела расступались. Нет, не расступались, просто не были на его пути, как будто знали, где он пройдет, как будто были частью одного потока. Алжас не ускорился, не замедлился, шел ровно. Спина прямая, волосы собраны, борода аккуратная. Артем смотрел с вышки, пока фигуры не стали точками, пока точки не растворились в полыни. Стоящие не повернулись вслед, стояли лицами к медпункту, щелкали. Марат внизу. «Пропустили?» — сказал Марат тихо. «Сквозь, как своего?» Артём не ответил, мизинец пульсировал. «Вечер, столовая». 50 человек. Сидели за столами, длинными, деревянными, исцарапанными. Миски пусто. Каша кончилась еще днем, Чай теплый, жидкий, сахара нет. Ержанов стоял у торцевой стены. Руки за спиной. Лицо ровное, спина прямая. Тишина. Люди смотрели, ждали. Три позиции, три голоса. Первый Ержанов, тихий, ровный. «Нет». Одно слово, без объяснений. Алжас хочет Нурланова. «Нет». Кольца стоящих переживём. Еда найдем, генератор починим, забор укрепим. Нет. Не объяснял, не уговаривал, сказал и замолчал. Второй, бег. стоял у окна. Левая рука придерживала правую, правая на перевязи. Бинты бурые, пропитанные. Лицо серое, золотой зуб не блестел. Глаза красные, воспаленные. Но руки не дрожали. Впервые за неделю руки не дрожали. «Китик!» Тихо сказал. Уходим. Голос неотносительный, не злой, решенный, как человек, который думал долго и додумал Двадцать два человека привел. Дети, жены, мои. Обещал защитить. Не защитил. Тут кольцо тысячи. Еда на три дня. Врача нет. Электрика нет. Забор режет изнутри. Пауза. На севере тише. Кастанай, Астана». Далеко оно, дорога. Голоса в столовой, тихие переговоры, шепот. Третий анонимный из середины, мужской, не молодой. Отдайте его. Тишина, слово как камень в тихую воду. Они стоят из-за него. Генерал, их генерал. Отдадим, уйдут. Не уйдут, все сдохнем. А Сэм в дверях стояла. Берцы, куртка, руки вдоль тела, лицо ровное. Слышала. Тишина. Ерженов посмотрел на голос. Не на человека в направлении. Долго не моргнул. «Нет», — тихо сказал он. Голос не повторился. Жанибек встал ровно. Левая рука опустила правую. Перевесть качнулась. «Кетик». Двадцать человек встали. Не все дорожники, нет. 14 его. Двое — женщины из гражданских. Трое — детей. Один — гарнизонный. Молодой, лицо бледное, руки в карманах. Стали тихо, без крика, без руганий, молча. Жанебек к Ержанову, шаг два, близко, смотрел в глаза. Архмед, ага, за стены. Золотой зуб блеснул, впервые за неделю. Улыбка кривая, горькая, невеселая, Не злая, человеческая. Ержанов не двинулся, не кивнул, не моргнул. Три пальца, раз, два, три, тихо по бедру. Полный жест, прощение. Жанебек развернулся. Двадцать человек к выходу. Вещи уже собраны. Рюкзаки, сумки, узлы. Дети на руках у матерей. Женебек впереди. Левая рука. Рука дочери. Маленькой, двухлетней. завернутой в одеяло. Ворота. Марат открыл створку. Молча. Задвижка металл по металлу. Скрежет. Женебек шагнул. Полынь по колено, по пояс. Стоящие впереди. Плотно стеной расступились. Щель узкая, Метра два. Серые тела по бокам, плечом к плечу. Лица направлены, глаза не моргают. Щёлканье тише, как будто пропускали. Женебек шел впереди. Дочь на одной руке, раненная вдоль тела. Спина прямая. Дорожники за ним, цепочкой узкой между телами. Женщины прижимали детей. Молодой гарнизонный, последним, оглянулся на базу, на забор, на людей. Стоящие смыкались за спинами, как вода. Тихо, без звука. Жанебек шел на север. В степь — в полынь. Артём смотрел с вышки. Двадцать фигур уменьшались. Полынь смыкалась за ними. Стоящие стояли. Кольцо замкнулось. Тридцать. На базе 30. Ночь. Медпункт. Тишина. Генератор заглох час назад. Солярка кончилась. Темнота густая, тяжелая, осязаемая. Только луна сквозь окно. Полоса, белая по полу, по койке, по одеялу. Асем одна, с отцом, на стуле. Руки на коленях, левая жата, правая открыта. Нурланов у окна. Стоял. Бассея ноги на линолеуме, холодном. Лунный свет на улице, на культе. Побеги раскрыты, новые, тонкие, серебристые. Вместо мятых выросли за день. Тянулись к стене, к югу. Листочки мелкие, влажные, подрагивали. За окном щёлканье. Тихая, ровная, синхронная. Побеги шевелились. В такт, как будто слушали, как будто отвечали. Нурланов повернулся. Косем. Медленно. Левая рука на подоконнике, пальцы сжаты. Культя пришата к груди. Глаза серые, зеноватый ободок, ясные, мокрые. Рот шевельнулся. Шепот. Ха. Пауза. Язык тяжелый, чужой. Ха. Пауза. ди у Первое связное слово. щелк один, тихий. Челюсть вверх-вниз, непроизвольный. Асем не двинулась, не встала, не отодвинулась. Нет. Одно слово, ровное. Нурланов смотрел. На дочь, на берцы, свои на ее ногах. На руки, на коленях, на лицо. Скулы, темные глаза, темные волосы. Его. Левая рука оторвалась от подоконника, медленно. Потянулась к Асэм. коснулась лица. Ладонь на щеке. Тёплая, мозолистая. Пальцы осторожные. Большое по Вверх, вниз, медленно. Живое касание. не побеги, не культя, рука отца. Культя не шевелилась. Прижата. Побеги замерли. Нурлана держал, Левая дочь. Правую от дочери. Секунда, две, пять. Убрал руку, повернулся к окну. Побеги развернулись. К стене, к югу. Листочки раскрылись. Подрагивали. За окном щёлканье, громче, чуть нарастающие. Ответ. Нурланов стоял. У окна. Босой, серый в лунном свете. Побеги, как антенны, тянули сквозь стену через степь, через 80 километров к кратеру. А Сэм сидела на стуле. Руки на коленях, левая больше не сжата, правая — мокрая, щека — мокрая, тишина. Побеги подрагивали. Предрассвет, вышка. Артём наверху, руки на перилах, мизинец теплый, пульсирует. Марат рядом. С рацией. Потёртая, армейская, антенна погнута. Каждый вечер ритуал. 145 500. Не вечер ночь. Четвёртый час не спал. Марат тоже. Рация частота 145 500. Марат крутил колёсико. медленно, привычно. 10 секунд. Статика. Шш, как ветер в полыни. Пустая, мёртвая. Как каждый вечер, как каждую ночь. Марат потянулся к кнопке. «Выключить». Рука на кнопке, палец на ребристом пластике. Голос. «Кто они?» «Статика». «Будь». Марат замер. Палец на кнопке, не нажал. Статика, шипение. «Симей». «Женский, молодой». «Крыша, девятый «Помехи, треск». «Абая». Голос тонул, выплывал. Обрыв. Статика. Марат. Руки побелели. На рации. Костяшки белые. Антенна дрожала. Тишина. Марат. Шепот из горла и живота. Айгерим. База. Курчатов. Предрассвет. Людей тридцать. Было пятьдесят. Еда. Пшено на три дня. Генератор мертв. Соляра нет. Нурлан встал. Ходит. Борется. Слово. Одно. Уходи. Женебек ушел на север 20 за ним. Алжас приходил. Алжас ушел. Не тронули. Рация частота 145 500. Голос Айгерим. Глава 27. Семей. Руки. Граффити на стене подъезда. Белая краска. Буквы кривые. Айка, мы на крыше. Девятый пот. Вода кончилась. Если живая. 104 раза. База. Кручатов утро 30 человек. Рация частота 145 500 Голос был. Мотоцикл Жигули Четверо. Семей 80 километров назад до темноты. Кабинет Ержанова. Свет серый утренний. Карта на стене. Черная линия вокруг базы. Кружка Гулнар. Ручка к стене. Марат стоял. Руки вдоль тела, автомат на груди, лицо белое, скула еще опухшая желто-зеленые, глаза красные, сухие. Сестра. 145 500. Семей. Один день. Ага. Голос тихий, ровный, без дрожи. Яржанов за столом, тетрадь, карандаш, пауза. Три пальца по столу. Раз, два, три. Четверо. Не больше. Назад, до темноты. Марат кивнул. Ержанов тетрадь, не поднимая глаз. «Кто?» «Я, Артём». «Пауза». «Асэм». Ержанов поднял голову. «Асэм». «Не вопрос. Констатация». «Стреляет». «Дробовик, ближний бой». Ержанов, три секунды, посмотрел на карту, на черную линию. «Четвёртый, лысый, с нефтебазы. Ты знаешь». «Транспорт». «Марат, секунду». «Мотоцикл Артёма и Жигули, Те, что же не бег пригнал». Ержанов кивнул коротко. Артём в дверях. Слышал. Ержанов поднял глаза. На Артёма, Долго. Три пальца замерли. «Вернись». Сказал тихо. Потом на юг. Оба. Артём не ответил. Кивнул. Ержанов опустил глаза. В тетрадь. Карандаш к бумаге. Разговор окончен. Ворота. Мотоцикл заведен. Двигатель кашлянул, чихнул, подхватил. Артём на седле. Руки на руле. Левая, мизинец теплый, пульсирует. Шлем, визор треснутый, подкладка пахнет потом и кровью. Жигули позади. Белые, пыльные, смятины на крыле. Марат за рулем, асем сзади. И же на коленях. Лысы рядом. С автоматом. Сборы 10 минут. Рюкзак, бинты, нож, фляга пучок полыни. Марат, рация, автомат, три магазина. А иж, двенадцать патронов. Лысый, автомат, два магазина. Ворота открыты, стоящая стеной. За полынью, серые, тихие. Артём, газ, мотоцикл рванул вперед через ворота в полынь. Стоящий, щель, узкая, 2 метра, как утром для Женебека, как днем для Алжаса. Пропустили. Артём на скорости сквозь, рукой задел плечо стоящего, холодное, твердое. Щелк один справа. Не повернулся. «Жигули» следом. «Марат» за рулем через щель. Днище по полыни. Стебли хлистали. Стоящие за спиной сомкнулись. Тихо, как вода. Трасса М38. 80 километров. Степь. Плоская, желтая. Полынь по обочинам, серебристая. Наклонена к югу. Мотоцикл впереди. «Жигули» в 100 метрах. «Артём» 80 километров в час. Асфальт, потрескавшийся с выбоинами. Разметка стерта, ни одной машины. Нет, машины есть по обочинам, брошенные. Да у них все на боку стекла выбиты. У вас в кювете двери распахнуты. КамАЗ поперек полосы, кабина пустая. Объезд, газ, дальше. Стоящие вдоль дороги сотни, по одному, по двое, в полыни, лицами к югу, не к дороге, к югу, не реагировали. Мотоцикл мимо. Гул двигателя, выхлоп, пыль не повернулись, не щелкнули, стояли. Мизинец пульсировал. Полынь в кармане горячий, масло на пальцах, стоящее мимо. Десятки, сотни, лица серые направленные, сожженный блокпост. Артем притормозил. Бетонные блоки оплавленные, покрышки сгоревшие черные, шлагбаум переломан. Будка дыра в крыше, стены обугленные. Блокпост дорожников. Пусто. Ни тел, ни стоящих, только запах. Гарь старая, выветренная и полы. Газ дальше. Степь. Дорога 80 км в час. Ветер горячий, сухой, пыль на зубах. Стоящие везде, как столбы, как деревья, которых нет в степи. Вертикальные, неподвижные лицами на юг. Марат в зеркале заднего вида. Жигули белые, пыльные, держат дистанцию. Сорок минут. Семей. Мост. Иртыш. Артём остановил мотоцикл. Заглушил. Тиканье движка. Тишина. Окраина. За мостом. Семей. Город начинался сразу за рекой. Мост бетонный, двухполосный, длинный. Метров 300-400. Перила металлические, ржавые. Забаррикадирован. Машины поперек. Легковая на боковом грузовик кабиной к перилам. Фургон поперек. За машинами мешки. Бетонные блоки, доски, проволока. Никого. Жигули подъехали. Марат вышел, лысый за ним. Автоматы на готове. Запах ил, гниль, река мутная, темная, медленная. А Сэм рядом с сожжём перевес. Артём к баррикаде. Пешком, между машинами, через щель. Протиснулся. Рюкзак цеплялся за зеркало газели. Стекло хрустнуло. Мост пустой. За баррикада асфальт, трещины, мусор, бутылки, тряпки. Латунные гильзы. Перила ржавая, за перилами река. Иртыш. Чёрная, мутная. Шли пешком, четверо. Мотоцикл к машине, за баррикадой. На мосту пешком. Артём впереди. Нож. Марат с автоматом, лысый замыкающий, а сам между. Тишина. Нет, не тишина. Вода. Внизу плещет тихо, мирно, как будто кто-то полощет белье, Артём к перилам посмотрел вниз. Прикомутная, густая, поверхность гладкая, маслянистая. Руки из воды. Серые, распухшие, скользкие, десятки. Пальцы растопырены. Набухшие, синие, хватали перила. Снизу за опоры моста, за бетон. Утопленники. не утонувшие, стоящие. В воде, по грудь, по шею, по макушку. Тела вертикальные покачивались в течении. Лица под водой, руки над водой хватали. Артём отшатнулся, руки от отперил. «Не трогать металл!» «Тихо! Не подходить к краю!» «Шли! Середина моста! Быстро! Тихо!» «Хлюпанье снизу! Руки по перилам! Скрежет ногтей по ржавчине! Пальцы серые, распухшие, ползли вверх через перила к асфальту!» «Марат впереди! Шел быстро!» «Босая нога левая! Ботинок потерял на баррикаде! Тихая на бетоне!» «Правая! Ботинок! Шагал Шлеп. Босая! Тихо. Рука и заперил, серая, мокрая. Пальцы обхватили лодыжку Марата, басую. Марат дернулся, автомат вниз, нога вверх, не вырвалась. Пальцы, крепкие, набухшие, скользкие, тянули. «Кет!» — сказал Марат тихо сквозь зубы. «Кет!» Артем за куртку двумя руками тянул назад, рюкзак на бок, нож в другой руке. Ударил пальцами. Лезвие по костяшкам скользнуло. Скользкие, распухшие, еще раз. Палец отлетел. Серый. Хватка ослабла. Марат вырвался. Назад. Хромай. На лодыжке след. Красный. Царапины, но не укус. Лысый сзади. Рука снизу, из-под перил, между прутьями, схватила за сапог. Дёрнула. Лысый упал. Колено об асфальт. Автомат звякнул. Рука вторая, и за перил, за другую ногу. Тянули. Лысый руками за прутья, Держался. Рот из воды, серый, раскрытый, зубы желтые в тени сомкнулись. На сапоги, через голенище, через резину, через кожу. Кровь тёмная, по сапогу, по бетону. Лысый тихо посмотрел на ногу, на кровь, на зубы в сапоге. Понял. Артём с ножом. Утопленник, рот на сапоги. Лезвие в глазницу. Глубоко. Провернул. Хватка ослабла, челюсть рожалась, лысы на ногах, хромая кровь по бетону, следы. Шли быстро, до конца моста, сто метров, восемьдесят, пятьдесят. Лысый шел молча, лицо серое, не от страха, знал. Марат обернулся, посмотрел на лысого, на ногу, на кровь, на следы. Понял. Тридцать метров, двадцать. Лысый остановился. Посмотрел на Марата, на артема на сэм на реку, На руки, торчащие из воды. Нормально, сказал он тихо. Идите. Марат автомат с бедра, левой рукой кремню, правый ствол. Один выстрел в голову. Лыса упал через перила в воду, всплеск. Темный, тихий, и тишина. Автомат опущен, дым из ствола тонкий, голубоватый, унесло ветром. Марат стоял. Босая нога на горячем бетоне. Лицо каменное, челюсть сжата, глаза сухие. А Сэм рядом. Смотрела на реку, на воду. Артём тоже. На мост, на конец моста, на город впереди. «Пошли», — сказал тихо. «Пошли». Семей. Триста тысяч было. Запах первый. Гарь старая, выветренная неделями. Гниль сладковатая, тяжелая, густая, мокрый бетон, пыль и что-то еще. Кислая, металлическая, как на нефтебазе, но хуже. Город сгущение. Улицы пустые, тишина. Городская тишина неправильная. Нет машин, нет голосов, нет музыки из окон, нет детей, нет собак. Только ветер в проводах гудит, в окнах свистит, тихо, как город дышит, как город ждет. Стоящие по одному. У подъездов, у магазинов, на тротуарах. Лицами к югу. Не к улице. К югу, как на базе. Как в степи. Не реагировали. Четверо. Нет, трое. Пешком. Тихо. Мотоцикл оставили у моста. Жигули тоже. Пешком от укрытия к укрытию. Артём впереди с ножом. Марат с автоматом. Асэм с Ижом. Переулок. Тень. Мусор на асфальте. Пакеты. Бумага. Стекло. Хруст под ботинками. Покормленный. Первый. Из подворотни. Быстрый, рваный, не шаркал, бежал. Неровно, ломано, как будто суставы не до конца сгибались, но быстро, быстро. Никак стоящий, не слепой, не направленный. Видел? Глаза мутные, желтые, но следили. За Артемом, за движением. На нем футболка, спортивные штаны, кроссовки грязные, без шнурков. Молодой. Лет 25-20 бежал. Марат с автоматом, очередь короткая, три патрона, грудь. покормленный качнулся, не упал. Шаг еще. В голову. Упал. Тишина. Эхо от стен, от окон, от бетона, глухое, длинное по всему кварталу. «Быстрее!» — сказал Артём. «Услышали?» Из подъезда справа дверь настиж. Темнота. Шарканье быстрое, ровное. Двое. Вместе. Из темноты на свет. Женщина. Школьная форма. Синяя юбка, белая, блузкая, грязная, бурая. Наша цепочка с полумесяцем. Маленькая, золотая. Кто-то чья-то дочь. Мужчина. Тапочки домашние, майка, трусы. Глаза желтые, мутные, рот открыт. Зубы в чем то буром, бежали. Марат выстрелил. Женщина на асфальт, цепочка звякнула. А Сэм Иш. Дробь в лицо мужчине. С двух метров. Грохот. Упал. Тишина, дым, порох, запах гори, крови и пороха, поверх полынь, фоном, всегда фоном. Артём считал в голове. Марат с автоматом, магазин полный, минус пять. Двадцать пять осталось, а Сэм с Иш. Минус один, одиннадцать. У Артёма нож, только нож. Город полон покормленных. Месяц кормились, триста тысяч было. Кто жив, на крышах или нигде. Тихо, сказал Артём. Ножом. Стреляем, только если деваться никуда. Пешком от подъезда к подъезду. Тени, стены, укрытия. Дворы заросшие, мусорные баки перевернуты. Бельё на веревках сухое, потрескавшиеся. Покормлены из подвалов, из окон первых этажей, из-за машин, по одному, по двое. Быстрые, тихие. Видят. Артём с ножом. Близко. Переулок узкий. Покормленный из-за мусорного бака. Вцепился в рюкзак. Пальцы крепкие, быстрые. Артем развернулся. Нож в висок. Короткий удар. Мокрый хруст. Провернул, выдернул. Рука в крови. По запястью. Тёплая, густая. Вытер о штаны. Дальше. Бытовые детали. На каждом школьная форма, цепочка с полумесяцем, тапочки, халат, фартук, бейсболка с логотипом семьи Аланы. Были людьми. Город, кладбище. Незаброшенные, работающие. Марат знал. Общага на Абай. Сестра жила на девятом этаже. Девятый подъезд. Девятиэтажка панельная, серая. Типовая, как на тысячи по всему Казахстану. Девятый подъезд. Дверь открыта. Темнота. Запах мочи, мусора, штукатурки. Кислая, тухлая. Лестница, бетон, перила металлические, холодные. Мусор на ступенях. Пакеты, бутылка, одежда. На третьем этаже тело. На площадке лицом вниз. добитая, голова размозжена. ложа бурая, засохшая, старая. Шли тихо. Марат первым. Автомат. Босая нога, тихая на бетоне. Правая с ботинком. приглушенный шаг. Поднимался. Четвёртый, пятый, шестой. Тишина. Седьмой, восьмой, девятый. Дверь на крышу. Железная открыта. Свет. Крыша плоская. Битум. Трубы вентиляции, антенны, небо огромное, бледное, горячее и айгерим. Угол у парапета. На матрасе грязным, тонком, вокруг бутылки. Пустые, пластиковые десятки. Жестяные банки, скрытые, ржавые, пустая канистра. Проволока на парапете, антенна, самодельная. Рация маленькая, батарея почти сдохшая. Темный экран, индикатор не горит. Месяц одна на крыше. Агирим 17 лет, худая до костей, запястья как палочки, ключицы выпирает. Волосы грязные, спутанные, длинные, одежда мужская, чужая, куртка большая до колен. Штаны подвернуты, не ее. Сидела. Не бросилась, не закричала, мне вскочила. Сидела на матрасе спиной к парапету. Колени подтянуты, руки на коленях, пальцы тонкие, грязные, смотрела. Глаза большие, темные, пустые, как у старухи, не у подростка. Глаза человека, который месяц смотрел вниз, на город, на мертвых, на пустые улицы, на покормленных, которые бегали по дворам, настоящих, которые не двигались, на пустую канистру, на пустые бутылки, на рацию с мертвой батареей. Марат шагнул на крышу, и тени на свет, а остановился. Автомат вниз к ноги, ремень ослабил, положил на битум, тихо. Шаг, еще, медленно. Босая нога на горячем битуме. Айгерим. Тихо, голос треснул, как сухая ветка. Айгерим смотрела на фигуру, на форму, на лицо. Мигнула один раз медленно. Губы шевельнулись без звука. Марат упал на колени перед ней на битум горячий, колени на горячем. Протянул руки. Осторожно, медленно, как к раненому зверю. «Айгерим!» «Менбудамын! Я здесь!» Она не двинулась. Смотрела. Глаза темные, огромные, пустые. Марат обнял. Осторожно. Руки вокруг. Большие, непропорциональные. Руки кузнеца. Голова Айгерим у него на груди. Маленькая, лёгкая. Плакал. Открыто, навзрыд. Большое тело сотрясалось. Плечи ходили ходуном. Лицо в ее волосах в грязных спутанных длинных звуки с горла и живота глубокий хриплый ни слова не крик звук первые слезы за 14 глав а герим не обнимала руки вдоль тела на коленях не шевелились через минуту пальцы левой руки шевельнулись поднялись легли на спину марата на куртку на ткань схватили сжали ткань в кулаки держала Артём отвернулся к краю крыши, к парапету. Город до горизонта. Панельные дома, плоские крыши. Проспекты пустые, прямые. Деревья зеленые, густые, равнодушные. Река блестела где-то далеко, мутная. Мёртвый город. На три стороны до горизонта. Не его момент. А сам рядом стояла, смотрела на Марата, на Эгерим, на руку на спине, на кулак с тканью. Не сказала ничего. Спуск. Вечер. Небо оранжевое, закат, тени длинные, густые. Агирим на спине Марата. Одной рукой за шею, другой повисло. Голова на его плечи. Глаза закрыты, не спала. Не было сил открыть. Ноги босые, грязные, всаденных. Не весело ничего. Кости и кожа. Марат одной рукой держал сестру. Другой автомат. С одной руки. Ствол вниз, палец вдоль скобы. Лестница вниз, тихо. Восьмой, седьмой, шестой. Шарканье. Снизу. Быстрая, рваная. Впереди. Прижался к тени. Перила холодная, мусор под ногами. Не хрустеть, не шуршать. Покормленный. Из квартиры четвёртого дома. Дверь открыта. Темнота, запах кислого. Вышел на площадку. Быстро. Увидел. Артём с ножом вперед Покормленный рванулся. Руки к горлу. Шаг в сторону. Нож снизу вверх. Под челюсть глубоко. Провернул. Тело обмякло на ступени тихо. Руки в крови. Вытер о стену. Штукатурка белая, бурая. Дальше. Пятый, четвёртый. третий. тело на площадке старое обошли. Второй. Первый. Подъезд. Улица, вечер. Покормленные активизировались. Из подъездов по одному, по двое. Из окон первых этажей. Перелазили мягко, быстро. Из подвала в двери отдушины, скрежет шарканье. К вечеру больше, к вечеру быстрее, к вечеру голоднее. Переулок, перебежка, стена спиной. Марат. Одной рукой сестра, другой автомат. Через двор. Сказал Артем тихо, к проспекту. Качели-скрипели, без ветра, без детей. Цепершевое, сиденье пластиковое, треснутое. Скрип-скрип, медленный, ритмичный. Мусорные баки перевёрнуты, содержимое на асфальте. Пакеты, кости, тряпки. Запах кислый, гнилой. Крысы нет, даже крыс нет. Через арку, на проспект. Магазин. Стекло разбито, витрина пустая, внутри полки. Товары на полу. Хрустело под ногами. Стекло, пластик. Запах кислый. Молоко, мясо. Что-то, что было продуктами месяц назад. Через магазин. Задний вход во двор. Покорбленный из-за прилавка. Тихо, быстро вцепился в рюкзак. Артём дернулся. Ремень натянулся, нож висок. Хруст. Рюкзак мокрый, кровь на нейлоне. А Сэм ишь. Покорбленный из-за стеллажа. Дробь лицо. С метра. Грохот оглушающий в замкнутом пространстве. Стены отразили. Перезарядка. Переломила вон дымящаяся. Патрон вставила, защелкнула три секунды. Артём считал, а Сэм Иш минус два, осталось 9. Из магазина на улицу, бегом. Тихо, не получится. Стекло хрустит, запах крови привлечёт. Проспект. Широкий. Деревья, машины по обочинам. Мотоцикл Жигули у моста. Три квартала. «Бегом!» — сказал Артём. Бежали. Марат сестрой на спине, одной рукой, автомат другой. Босая нога по асфальту, горячему, не чувствовал или чувствовал, но не было времени. Покоробленные из подъездов, из переулков, из-за машин. Не десятки пока, но остановилось больше. К вечеру, к темноте, просыпались или выходили. А Сэм Иш, на бегу, покоробленный на перерез, из-за деунексий. Тропь попала, не в голову, в грудь. Покоробленный качнулся, упал, встал, пополз, не оглядываясь. Два квартала. Один. Мост, баррикада, мотоцикл на месте, «Жигули» на месте. Марат Айгерим машину на заднее осторожно. Голова на сиденье, куртка под голову. Артём, мотоцикл, стартер, кашлянул, завелся. Фара конус желтого в сумерках по проспекту Десятки. В свете фар лица, серые, желтые глаза. Стоящие стояли, покормленные бежали. К свету, к звуку, к запаху. Марат газ. Жигули тронулось с места. Бампер удар. Тело на капоте, через крышу упало сзади. Газ. Ещё один удар, хруст, на лобовом трещина. Звездочка. Газ. Мост. Пешком нельзя, руки из воды, не успеют. Газ. По мосту на скорости. Колеса по асфальту, по мусору, по гильзам, по слизи. Руки из-за хватали воздух, не дотянулись. На другую сторону. Степь, трасса, тишина. Газ. Ночь. Трасса М-38, 80 километров. Стоящие на тех же местах, не повернулись. Лицами к югу, как утром, как всегда. Фара мотоцикла, конус в темноте. Полынь серебристая, наклонена к югу. Стебли в свете фар. Артём на мотоцикле, ветер ночной, холодный. Через куртку, через рубашку, до кожи. Зубы стучали, не от холода. Или от холода не разобрать. Полынь маслянисто тяжело. Запах густой, горький. Ночью гуще. Ночью ближе. Жигули позади. Пары жёлтые, тусклые. Марат за рулем. Одной рукой. Другой Агерим. Заснула на заднем сидении. Голова на коленях Асем. Молчали. 80 километров в час. Степь чёрная, небо, звезды, мириады. Без облаков. Млечный путь полосой. От горизонта до горизонта. красиво, равнодушно. Стоящие мелькали в свете фар, по обочинам, как столбы, как вехи, лицами к югу. Не повернулись. База, ворота, огней нет. Генератор мертв, только луна. Марат сигналил. Два коротких, один длинный. Пароль. Ворота открылись, медленно. Вскрежет, часовой, фонарик, автомат. Заехали. Артём мотоцикл к стене. Заглушил. Тиканье, тишина. Марат Агирим из машины на руках несет к медпункту. Тихо, пасая нога по бетону, по грабию, по ступенькам. Медпункт, дверь открыта, темнота, фонарик. Койка Нурланова, пустая. Одеяло на полу, скомканное, бинты на тумбочке брошены, стакан перевернут, вода на полу, лужа холодная, пусто. Часовой в дверях, молодой, лицо белое, руки тряслись. Автомат на ремне стволом к полу. Ушел, сказал он. Голос тонкий, ломкий. «Ночью. Час назад, может, два. Пауза». Он посмотрел. Часовой сглотнул. «На меня. Я не мог. Просто не мог. Встал, прошел мимо. Я стоял. Тишина». Ержанов на пороге. пришел без фонаря, без оружия. В темноте силуэт. Спина прямая, руки за спиной. Три пальца не стучали. Артем за ворота вышел. Земля мягкая, полынь по пояс, луна белая, яркая. Следы. Босых ног. Ровные, четкие на мягкой земле. На юг. Шаг широкий, ровный, не шаркающий, уверенный. Рядом другие следы. Десятки. Шаркающее, но в ряд, ровно, строим, как солдаты, за офицером. Кольцо стоящих разорвано, к югу, дара широкая, метров двадцать. Остатки по бокам, молчали, не щелкали, стояли, ждали. Артём стоял в полыни. мизинец пульсировал, металл во рту густой, горячий, на юг. басые следы, и десятки строем за ним. Генерал ушел. армия за ним. «База. Рассвет. Четверо ушли. Трое вернулись. Плюс одна. Лысый мертв. Мост. Хагерим жива. Спит. Патроны. Автомат треть магазина. Иш-9. Нурланов ушел На юг. Басой Ночью. За ним следы. Десятки. С Генерал». Глава 28. Протокол С-06. Генерал. Бассейн, ноги, земля холодная, камни. Полынь по щиколотку, по колено выше. шел, Не помнил, когда встал. Когда вышел. Койка белая, метая, бинты на полу. Запах лорки и перловки. Людей. Часовой уворот. Мальчик. Лицо белое, автомат дрожит. Посмотрел на него. Мальчик отступил. Опустил ствол, глаза мокрые. Вышел. Не помнил. Помнил юг. Юг теплый тяжелый постоянный. Как рука на затылке. Как голос без слов. Как. Левая. Рука. Его. Человеческая. Пять пальцев, четыре работают. Мизинец не сгибается. Царапина на костяшке. Бил стену. Когда? Вчера или... Левая. Холодная. Человеческий холод. Человеческая кожа. Человеческая. Правая. Культя. Нет. Побеги. Серебристые, тонкие десятки тянулись к югу. Всегда к югу. Теплые, горячие, пульсировали. Левая говорила Дочь, чай, мыло, лицо, имя. Правая говорила Юг. Иди. Юг. Иди. Юг. Шел. Щелк. Изо спины тихий, костяной. Один. Еще левее, ближе. щелк щёлк щелк За ним. Шли за ним. Десятки. Не видел. Чувствовал каждого. Как пальцы на руке, которой нет. Фантомная рука. 30 пальцев. 40, 50. Каждый отдельный. Каждый шаг — его шаг. Каждый щелчок. Пульс в побегах. Не хотел. Шли. Женщина в фартуке третья слева. Хромает. Левая ступня вывернута. Чувствовал, как свою. Мужчина в пиджаке без ботинка. Правая ступня серая, грязная. Чувствовал. Мальчик. Школьная форма, брюки синие, рубашка белая, воротник. Мальчик. Нет, не мальчик. Сухой. Был мальчиком. Палец. Его палец. Нет. Левое к лицу, ногти в щеку. Больно. Человечески больно. Шел. Голод. Волной. Снизу из живота, из горла, из щелестей. Слюна густая, горячая, зубы стиснуты, сколы свело. Запах на одежде, на ткани людей. Тех с базы. Сладкий, теплый, мясной, живой. Перловка, пот, кровь засохшая, под ногтями, чья-то. сладкой. Горло сжалось, глотательный рефлекс сам. Челюсть рожалась сама. Воздух сквозь зубы, холодный, степной. Нет. Левая на рот. Ладонь закрыл, жал, ногти в губу. Больно. Кровь своя, соленая, горячая, не сладкая. Человеческая кровь. его. Волна отступила, ушла до следующей. Левая, мокрая. Губа рассечена. Неважно. А запах ее отдельный, из всех запахов отдельный, не сладкий, не мясной. Чай, полынь, мыло хозяйственное желтое, волосы теплые, щека у его плеча маленькая. Пальцы тонкие, на простыне, на бинтах, крепкие. Не голод. Боль. В груди, слева, где сердце. Человеческое, тупое, тяжёлое. Карагым. Маленькая. на руках легкая, 3 кило, четыре. Темные волосы, темные глаза. Аки, аки, первое слово не мама, аки. Ноки в пыльной ладони. Голос тонкий, быстрый, живой. Учение, связь пропадет. Последний звонок. Рация на камне, автомат на камне месяц назад. Или год. Культя дернулась к югу. Побеги напряглись, вытянулись. Тяга сильнее боли, сильнее имени. «Уходи», — сказал ей, на койке. Побеги рванулись к дочери, к лицу, к рукам, к запаху, чая и мыла. Ударил культю о стену. Хруст, зеленая влага на бетоне. Новые выросли к вечеру. «Уходи». Шел на юг, подальше от нее, от боли в груди, от запаха, который не вызывает голод, который хуже голода. Ночь. звезды крупные, степные, низкие, млечный путь от края до края. Небо близкое, земля далёкая, между ними полынь и он. Холод, сухой, колючий, камни под ступнями острые, не больно. Тело шло, ноги несли, колено левое хрустнуло. Старое, привычное. Капитан Норланов, 43 года. Карта, кабинет, рация, позывной. Форма, англаженная, каждое утро. Бритва, зеркало, лицо. Лицо. Какое? Не помнил. Помнил руки. Левая на руле, правая на рычаге. Правая на автомате, правая на перилах кроватки. Пальцы, крупные, грубые, с мозолями, были. Теперь побеги. Серебристые, тонкие, чужие. Его. ни его голод снизу из костей тяжелее из каждой клетки изнутри и снаружи отовсюду горло жалось челюсть рожалась, зубы обнажились сзади щелканье, мерное ровное его пальцы его рука десятки за спиной строем как солдаты как солдаты за офицером генерал нет нурланов нур три слога три удара левое к лицу ногти в щеку глубже больно больно кровь по пальцам горячая соленая не сладкая человек еще человек пока больно человек волна ушла челюсть стиснул зубы на месте губа рассечена щека в крови левая мокрая дрожала правая не дрожала побеги ровные спокойные тянулись к югу шел Полынь по грудь, по плечи. Серебристое в звёздном свете. Белое серебро, живое, теплое. Стебли толстые, маслянистые, расступались. Перед ним плавно, тяжело, как трава в реке. Смыкались за спиной. Перед теми тоже расступались, вели. Побеги из культи вперёд, как антенна, как протянутая рука. Пальцы серебристые, мокрые, дрожащие указывали. Гул, низкий, не звука, вибрация. Ребрами, позвоночником, зубами, из-под земли, из юка. Тяга. Ни мысль, ни решение. Кости. Кости гудели, кости вели. Тело шло. Голова. Карагым. Одно слово, и все замолкало. Побеги замерли. Щёлканье за спиной тише, ноги встали. Секунда, две. Маленькая, тёмная волосы. «Акикашан Кельсин. Скоро, Карагым. Скоро приеду». Не приеду. Побеги дернулись. Юг. Тяга сильнее, ноги понесли, щелк они громче, строим. За ним, за генералом, шел. Край. Земля сухая, Потрескавшаяся, камни оплавленные, гладкие лунные, знакомые. Был здесь месяц назад. Стоял на этом краю. Другой, целый, с двумя руками, с рацией, с автоматом, с именем Кратер. Воронка глубокая, вода на дне черная, неподвижная. Ни ряби, ни ветра на поверхности. Стекло. Побеги вниз к воде. Каждый дрожал, тянулся. Серебристые пальцы к черной воде. Сзади остановились все. Разом полукругом по краю кратера, лицами вниз к воде. Тишина. Ни щелканье, ни шарканье, ни ветра. Впервые за ночь тишина полная, мертвая. Нет. живая. Гул из воды, из-под воды, низкий, ровный, густой, как дыхание, как огромная легкая под землей, под камнем, под водой. Вдох-выдох, вдох-выдох. Как в штольне, как тогда, когда Ержанов стоял у щели, когда рапорт сгорел, когда восемнадцать лет. Сел на край, ноги вниз, к склону, левая рука на колени, правая, побеги раскрыты, к воде. Вода черная, гладкая, отражение, его не его. Лицо в воде, форма культя, побеги, но глаза. Не серые, не зеленоватые, черные смотрели. Побеги коснулись поверхности. Вода не дрогнула, не пошла рябью. впитала, теплая, горячее. Левое на колени, ногти в ткань. Последнее человеческое, последнее. Ждал. Не дочь. Дочь придет потом, позже, с тем, вторым, с мальчиками из Владивостока, с третьим. Она придёт, но не сейчас. Ждал то, что в воде или под водой. Побеги в воде пульсировали мирно, ритмично, как сердце, как второе сердце, не его. Но Нурланов сидел на краю кратера, босой, левая рука на колени, правая в черной воде. За спиной сотни стояли, молча. лицами к воде. Ждали. Глава 29. Протокол Эш-06. Охотник. Хлорка, бетон, свет ламп желтый тусклый, низкий. 19.